Вера Ложкова, «Не смотри на дверь!» Протокол осмотра места происшествия. Город Энск, 31 июля 1995 года. Осмотр начат в 10.13. Осмотр окончен в 11.48. Следователь СОУВД КО города энск капитан юстиции Петров НП, получив сообщение от оперативного дежурного, прибыл по адресу город Энск, проспект Бабушкинский, дом 7, квартира 99, И в присутствии понятых 1-й Барышникова ПА, город Энск, проспект Бабушкинский дом 7, квартира 98, 2-й Бубенцовый НС, город Энск, проспект Бабушкинский дом 7, квартира 87, телефон 54852, в соответствии со статьями 164-й, 176 и частями 1 4 и 6 статьи 177-й УПК РФ, произвел осмотр жилого помещения по адресу город Энск, проспект Бабушкинский дом 7, квартира 99. Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства осмотра места происшествия. Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 60-й УПК РФ. Подпись понятого, подпись понятого. Специалисту, эксперту Глазырину Сергею Павловичу разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 58-57 УПК РФ. Подпись специалиста-эксперта. Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств фотосъемки фотоаппаратом ФЭД-2, специалистом-криминалистом Буровым и ПЭП. Осмотр производился в условиях хорошей освещенности сухом помещении. Осмотром установлено. Тел в помещении не обнаружено, следов насильственного похищения не выявлено. В комнате возле кровати найден раскрытый чемодан с вещами на рабочем столе найден раскрытый на рабочем столе найден раскрытый дневник с записями предположительно, хозяина квартиры последняя запись датирована 28 июля 1995 года не закончена под столом найдено яблоко обмотанное бечевкой на которой нанизан деревянный крест 2 на 1 сантиметр входная дверь не содержит следов взлома при прибытии на место была открыта. На внешней стороне обнаружен примитивный рисунок дома с крестом, внутри нанесенный синей краской. Яблоко с крестом улика 1, дневник улика 2 и рисунок улика 3 сфотографированы по правилам масштабной фотосъемки. Улики 1 и 2 упакованы в стеклянные стерильные банки. Номер 1 и 2 и герметично упакованы. Банки опечатаны. На банке сделаны соответствующие надписи. В ходе осмотра проводилась фотосъемка. При производстве следственного действия изъяты яблоко с крестом, улика 1, дневник, улика 2. Все обнаруженные и изъятые при производстве следственного действия предъявлено понятым и другим участникам следственного действия. К протоколу прилагаются фотоснимки. Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол, оговорённые и удостоверенные подписью этих лиц замечания, а его дополнения и уточнения. Ознакомившись с протоколом путём личного прочтения или оглашения протокола следователем участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении. Замечаний нет. В ходе осмотра следов преступления не обнаружено и состава преступления не выявлено. Понятые. Подпись. Специалист-эксперт. Подпись. Настоящий протокол составлен в соответствии со статьями 166 и 167 УПК РФ. Следователь-дознаватель Раскольников Д.А. Подпись. Часть первая. Много лет назад, когда я был маленьким кореглазым мальчишкой с золотистыми волосами и верой в чудеса, мне нравилось приезжать в гости к бабушке. Она всю жизнь проработала учительницей и была строгой, но справедливой и заботливой. Бабушка давно ушла на пенсию, однако по привычке собирала волосы в плотный пучок и даже дома носила платье с воротничками. Я любил моменты, когда бабушка пекла пироги, особенно с капустной начинкой. Бабушка говорила, что после него я расту намного быстрее, а мне очень хотелось быть больше и сильнее ребят во дворе. Я наблюдал, как парят частички муки в лучах солнца, как бесформенное тесто словно рождается и приобретает форму, как из духовки выходит румяный, окутанный паром пирог и уютно устраивается на большой тарелке с цветочной каемкой. Сверху бабушка заботливо укрывает его вышитым красными нитками рушником и выставляет на стол электрический самовар и чайный сервиз с сиреневыми зарисовками из деревенской жизни. Когда пирог немного остывал, бабушка его разрезала, раскладывала на цветастые тарелки кусочки и наливала чай. Я смотрел на свое отражение в самоваре и улыбался, потому что предвкушал не только вкусный пирог, но и то, что последует дальше. Бабушка загадочно улыбалась. «Сашенька, а я рассказывал тебе про зайчика, который приходит, пока ты спишь, и дарит тебе хорошие сны. Конечно, бабуль. А про дядьку Игната Грохотуна, который потерял своих поросят из-за злого мальчика и теперь грохочет в грозу по крышам и заборам, чтобы найти их». Ухба Это было совсем не страшно, потому что надо просто спрятаться от дядки Игната и в грозу из дома не выходить!» «Молодец! Правильно!» А про девочку, которая спасла паучка, а тот потом ей сплел красивое платье, чтобы она пошла на бал! «Ну, ба! Паучок не может сплести такое платье! Оно просвечивать будет, и девочка постесняется идти на бал!» Так паучок всех друзей и семью позвал Поэтому платье получилось плотным и с красивыми кружевами Все на балу оценили А разве девочки не скажут, что она не сама платье сшила? У ну, не всем девочкам нужно уметь шить платье А вот уметь дружить всем И девочкам, и мальчикам Ба, расскажи мою любимую историю Это какую же? Страшную про синий домик. О, -о, О. Бабушка расправила ситцевый в синий цветочек передник, поправила очки и снова улыбнулась. Ну, давай про синий домик. Так черни боятся и ночью ждать зайчика с добрыми снами. Часть вторая Много лет назад, когда правил нашим государством царь-государь, в одной губернии жила-была помещица. Была она нраву Крутого, на все знали, что как прокричить с хозяйкой можно и щедрот ожидать, кому пряник подарит, кому четвертак, а кому меха перепадут. Такой была непредсказуемость. Поместье при ней процветало, так как всеми хозяйскими вопросами занимался мудрый приказчик. Возраста он был среднего, жил вдовцом с одним приемышем, мальчиком лет восьми, что жене его покойной приходился дальним родственником. Помещица была так довольно учтивым, верным нравом управляющего и тем, как шли под его руководством дела, что подарила ему в знак благосклонности синий домик неподалеку от своего особняка». Жест был широкий и благородный, только никто не догадывался, что подарок был с подвохом. Помещица, хоть и не обделенная вниманием соседей и кавалеров своего статуса, и будучи дамой приятной во всех смыслах, возгорелась страстной любовью к приказчику. Днем сознавала она, что ее порочная мысль, воплощенная в жизнь, будет осуждена и знакомыми, и дворней, и самим Господом Богом. И когда набожно крестилась она под грозными и печальными взглядами святых на иконостасе, представлялось ей в огоньке ломпадки, как пламя это разрастается по всей комнате и хочет пожрать ее душу. Но ночью... Оставшись в темноте своей спальни, в окружении перины подушек, грезился ей приказчик и сильные его руки, веселые глаза и золотистые вихры под картузом. Тогда не могла она спать, а если и погружалась в царство Морфея, то оказывалась в бреду. Помешательство ее росло, и однажды помещица поняла, что не может больше сдерживать внутреннего демона. Когда спустилась с небес прохладная летняя ночь и выглянула из облаков любопытная полная луна, отправилась хозяйка в синий домик. В бреду схватила она дамский револьвер, спрятала его под шалью, перекрестилась перед образами и выскользнула за дверь. Через три минуты она постучалась. Эль выглянул приемыш и удивленно округлил глаза. Помещица любезно улыбнулась и послала его на кухню за яблоками. — Только не торопись, голубчик, тщательно отбирай, да побольше набирай, — прошептала хозяйка. Как только мальчишка, поклонившись, убежал в дом, помещица вошла внутрь. Здесь тишину нарушало лишь потрескивание свечей. В глубине комнаты дремал на лавке приказчиков. На лице его танцевали ласковые огоньки, разметавшиеся кудри походили на золотое полотно. Помещица прижала руки к груди и охнула. Она сделала несколько шагов и вдруг увидела, как смотрит на нее из красного угла богоматерь, и глаза ее блестят осуждением. «Ох, матушка, владычица небесная, неужто ты меня не понимаешь? Неужто нет мне счастья? Неужто спасения нет?» Тихо воскликнула помещица. Тут же проснулся приказчик, открыл глаза, резко сел и замер в удивлении. «Тише, родной, не пугайся, я поговорить пришла!» Прошептала хозяйка, никогда властная, а теперь растерянная и на грани безумия. Управляющий осторожно встал и попытался возразить, но все услышанное дальше поразило его до глубины души. Помещица рассказала все, что чувствовала, а потом поставила перед выбором. «Моим ты будешь или ничьим?» Приказчик грустно покачал головой. «Люблю я только Марфу свою, барыня!» Или позволяет совесть задуманное свершить Дитя сиротой снова сделать до душу свою На вечные муки осудить Повинуюсь я воле Божьей Опустил он глаза и головой поник Горько разрыдалась тогда помещица А дальше все как в тумане Сверкнуло, дуло, грохнул, выстрел Разлетелись искры и упал на пол приказчик сердце пораженный отбросила помещица револьвер и закрыла глаза руками. В оглушительном звоне услышала она голосок: какак живы за что живы Я все видел с самого начала я все расскажу В дверях стоял наййдеышш, а по полу рассыпались из корзины большие красные яблоки Захохотала безумная помещица. Подняла яблоко и откусила И даже не заметила, как последний своей волей Приказчик уронил на пол подсвечник И вокруг все занялось алым пламенем Ничего, голубчик, я свои грехи искуплю В кострах адовых, вкусив в душе греха А вот тебя за то, что не помешал и душу дал сгубить Я и по смерти найду Жуткий треск и дьявольский хохот остались за спиной найденыша А он бежал и бежал, пока не поймал его кто-то из двор, неразбуженный и напуганный пожаром Тщетно Малец пытался донести до полицейских правду Ведь унес с собой огонь всю историю страшного деяния Сгорел синий домик дотла Спустя месяц пепелище убрали, а на его месте хотели разбить клумбу, но цветы в ней умирали на следующее утро. А спустя еще два месяца произошло чудо. Из-под земли пробился яблоневый росток. Все развели руками и в честь доброй памяти усопшей обнесли его маленькой синей оградкой. Время проходило. Мальчик становился старше и даже стал забывать о страшных событиях той ночи Он приходил к яблоньке, крестился, поминал покойников и шел дальше работать или играть с другими мальчишками И вот прошло три года, три месяца и три дня Почудилось в ночи найденышу, что кто-то на него смотрит и именно нашептывает, и такой страх его пробрал, до утра не мог пошевелиться. А как петухи пропели, выскользнул он из людской, глянул на дверь, удивился, что кто-то синюю полоску на ней нарисовал, но пошел дальше. На вторую ночь снова не спал найденыш. Опять звал его кто-то из темноты. А на утро увидел он еще одну синюю полоску. Стревожился мальчик, почуяло сердце неладное. Рассказал он кухарке, которая его как родного привечала. Заохала тётушка, осенила голову его крестным знаменем, сняла с себя нательную иконку и на шею ему повесила. «Держи, — говорит лик Богоматери, — охранит он тебя от духа нечистого». На третью ночь услышал найденыш насмешливый шепот. «Что, голубчик, решил силу Богову на свою сторону призвать? Не пройдет, от судьбы не сбежишь. На день седьмой настигнет она тебя!» И задрожала ночь от мрачного хохота, а на утро третья синяя полоска на двери выступила. Все четвертую, пятую и шестую ночи молился найденыш, и молчала темнота, но каждое утро появлялась на двери новая полоска, пока не сложились они в синий домик. Наступила седьмая ночь. Начал молиться найденыш, вдруг из темноты выступила черная фигура. — Вот, голубчик, настал твой час! — прошептала она и протянула к нему руку. Затрясся найденыш, хватился за иконку и замер. — Пусто под рубашкой! — захохотала фигура и надвинулась на него. На утро никто не нашел мальчика. Лишь под яблонькой за синим заборчиком лежала нательная иконка, а на двери синей краской был нарисован синий домик с синим крестом. Часть третья Много лет назад, когда Сашка был ребенком, они с друзьями до ужаса боялись сказку про «Синий домик». Его бабушка мастерски рассказывала ее ребятам, и они в благоговейном страхе просили повторить сказку снова и снова – сказка была настолько популярна, что периодически кто-нибудь придумывал не болиться о том, как к нему приходила черная фигура или видел он нарисованный синий домик. Некоторые шутки ради даже размалёвывали домиками двери, чтобы придать сказке правдивости, напугать какого-нибудь бедолагу до чертиков. Всё это продолжалось до первого ужасного случая. Среди соседских детей был паренек, неприметный такой, худенький Тихоня. Никто с ним не дружил, да и он не стремился ни с кем играть, поэтому, когда он пропал, это заметили не сразу. Искала паренька милиция, но безрезультатно. Потом поползли слухи, мол, на двери его следователи нашли синий домик. Сашка с друзьями, разбираемые любопытством, пошли к квартире Тихоня. Близко их туда не пустили, но от увиденного у ребят мурашки по телу побежали. На двери прямо, как из мрачной сказки, впрямь был начерчен синий домик. Дети успокаивали друг друга в надежде на чью-то дурную шутку и даже спрашивали у старших братьев и сестер, не они ли к этому причастны, но и самые хулиганистые пожимали плечами и невольно ежились». С этого момента в городке началась череда ужасов. Один за другим стали исчезать дети, а на дверях появляться синие домики. Никто не мог найти этому объяснению, но каждый ребенок по утрам в страхе проверял двери своего жилища. Взрослые не верили в сказку и думали, что в городе завелся опасный преступник, но Сашка и его друзья знали – За этим стояла сила более страшная и темная, лишенная плоти и крови и неподвластная человеческим законам. И вот, одним летним утром, Сашка снова тихонько встал с кровати, прокрался по коридору, щлкнул ключом и в ужасе закричал: На двери красовалась синяя черточка. Он умолял родителей уехать, и долго их уговаривать не пришлось, хотя они не верили в существование нечистых сил, преступность для них являлась реальной угрозой. И только бабушка верила в проклятие, и втайне ото всех отдала мальчику крошечный деревянный крестик, который прятала всю свою жизнь. В газетах писали, что дети становились жертвами серийного маньяка. Пока следствие бросало все силы на его поиски, общественности наказали опасаться особой метки преступника и внимательно осматривать двери. Пока родители экстренно собирали все документы, паковали чемоданы и оформляли переводы в другой город, Сашка не находил себе места от холодного, пробирающего до мурашек ужаса. Друзья боялись его навещать, так как опасались перенять проклятие, но это его не волновало. Мальчик всеми силами пытался закрашивать черточки, но они неумолимо проступали сквозь свежие слои и день за днем приближали его к неизбежному. Ночами он прижимал к груди деревянный крестик и за незнанием никаких молитв повторял «Спаси и сохрани, Господи!» На шестой день родители получили долгожданные переводы, что было настоящим чудом. Сашка ни с кем не прощался, только взял свой чемодан и бегом помчался к машине. Он прижимал другой рукой крестик и не оглядывался, но чувствовал, как за его спиной зловеще синел почти готовый домик. 28 июля 1995 года Только сегодня вернулся из родного города. Вступал в наследство. Тетка Энн покинула нас и оставила мне свой небольшой домик на окраине. Он в ужасном состоянии, даже не знаю, что мне с ним делать. Особенно неприятно, что он по-дурацки синий с корявыми яблоками на участке. Если не продам его кому-нибудь, обязательно спилю их ко всем чертям. У меня аллергия на яблоки. К тому же я совершенно не готов постоянно испытывать флешбаки из своего детства. Как вспоминаю, так дрожь пробирает. Кстати, я пересилил себя и сходил к нашей старой квартире. Для этого даже бабушкин крестик надел. Подошел, а там уже стоит новая крепкая дверь-сейф. И ничего нет Я немного потоптался Подумал, может мне все это приснилось Может и не было там никакого синего домика Детская фантазия Она же абсолютно безумная Одно радует, что уехали мы точно вовремя Тех детей так и не нашли Но на мне цепочка прервалась В газетах даже писали, что кого-то посадили А раз посадили, то и нечего бояться Я ведь взрослый мужчина, в конце концов Все детство мне мерещился этот синий домик. Так настало время избавиться от страха. 23.48 того же дня. Я немного выпил, пока листал старые фотографии. Вспоминал детство, очень расстроился от того, что многих ребят давно нет с нами. Их даже не нашли. Если честно, я верю, что «Синий домик» был. Я даже слышал тогда по ночам что-то вроде «Вот, голубчик, и твой час настал!» Мне так страшно было! какого ужаса больше жизни не испытывал. Животный, липкий, парализующий. Фу. И на двери смотреть боюсь. Как-то странно на меня действует алкоголь. Словно причем...